Юрий Никитин. Трое в песках. Исполняет артист Станислав Иванов. Часть 1. Глава 1. Великий Мак Гольш бросил рассеянный взгляд из окна. Вздрогнул. Из безоблачного синего неба падал на вымощенную каменными плитами площадку неопрятный ковёр. Коряя обвисли под тяжестью сосулек, изгрызенных солнцем, на ковре прижались друг к другу трое звероватого вида людей. Гольш разглядел волчьи шкуры, оружие, странные волосы двух варваров, а это явно варвары. У одного красные, как затухающее пламя, у другого цвета раскалённого песка, горы которого тянулись от его башни на сотни конских переходов. Третий лежал вниз лицом, красный как свежесваренный рак, похожий на человека с заживо содранной шкурой. Ковер ни ковера большая мокрая тряпка шлепнулся на ровные каменные плиты. Варвары вывалились на сером камне остались красные следы. От ковра повалил пар. Двое звероватых с трудом подняли по друки третьего, двигались как застывающие в ночной холод мухи. под ногами образовались лужи, окрасились в багровый цвет. Серая шерсть душигрей и кслиплость красными сосульками. Все трое шатались, озирались угрюмо и злобно. В жизни в каждом оставалось на одно дуновение, но звериная мощь таилась в каждом движении. Таких гольш не встречал. Говорят, таковы варвары, но те за краем, стремительно раздвигающегося от цивилизованного мира. Гольш не сводил пораженного взгляда с варвара слева. Не помиреещилась, волосы в самом деле красные, как пламя. Таких не бывает вовсе, как и не бывает золотых волос до плеч, как у другого, что справа. Третий его держали под руки, словно вынурнул из ковша с расплавленным металлом. Багровый. пышущий жаром, руки его висели бессильно, но огромный топор не выпустил. Краснокожий медленно разогнулся, смахнул кровь с лба. Гольш зябко передёрнул плечами. У ворот стоит человек, который вчера был и сегодня ещё остаётся свирепым зверем. Все трое двинулись к воротам. Гольш преодолел отцепенение, вскинул сжатые кулаки и громко произнес заклятие, запирающее вход в башню. Много на свете соблазнов, много чудес, и так потратил пол жизни на глупости, вспомнит стыдно. На столе второй месяц ждут таблички из обожженной глины, что повезло найти в песках. Если удастся прочесть, то, возможно, именно там узнает секрет вечной жизни и абсолютной власти. Мрако бил озноб. Зубы лязгали так, что перекусил бы рукоять секиры. Таргитай закрывался ладонью от нещадного блеска, что излучала золотая башня. Гигантская вся словно из золотых глыб вырастала прямо из такого же золотого песка, уходила в непривычно оранжевое, будто раскалённое небо. Олег переступал с ноги на ногу. Вода на горячих плитах шипела и уходила паром. Разбитые в кровь, толстые как оладьи губы на обезобразенном лице шевельнулись с трудом. Боги, такого мира не может быть. Ни лес, ни степь, Таргитай сказал хриплым измученным голосом. Кругом песок. Это мир песка. Такого мира Не может быть, повторил Олег несчастным голосом. Есть. Может, мы уже или нам мерещится. Мрак остался висеть на плечах Олега, чёрный, как уголь, и глаза всё чаще туманились от боли и слабости. На страшном усилии оттряхивал чёрное забытье руку ящера владыки подземного мира. Перед глазами колыхалась широкая спина Торгитая, на перивезе висел меч с блестающей рукоятью, страшный меч бога войны, доставшийся им так тяжко. Торгитаи хромает, одно плечо держит выше. На ковре раны перестали кровоточить, но сейчас снова потянулись кровавые следы. На похудевшем и измученном лице Торгитая появилась слабая улыбка. Удача наконец-то улыбнулась. Улыбнулась, прохрипел мрак, или оскалила зубы. Олег сказал потрясённо. Мир песка, золотая башня. Кто там живёт, не знаю, но нас наверняка заметили. Не уйти. Кто собирается уходить? Зло сказал мрак. Куда? Он шатнулся вперед, Олег вынужденно пошел вслед за Таргитаем. Башня приближалась, от нее веяло сухим жаром. Дрожь отпустил Олег, зной холод наконец ушел. Из ледяного мира под небесной тверди попали в раскаленный мир. Нашей жизни в наших руках, сказал он медленно. Тут они у тебя треснутся, будто кур крал. Нижние глыбы под тяжестью верхних сплющились, как сырая глина. На стыках поучились валики словно шрамы от старых ран. Торгитай огибал башню, от усталости цеплялся за стену, приваливался, отдыхал. Когда скрылся мрак, и Олег услышали его предостерегающий вскрик. Торгитай остановился, широко расставив ноги. В башне широкий проём с навесающим козырьком, дубовые ворота потемнели от жара, широкие бронзовые полосы засовов могли выдержать удары окованного бревна. У ворот, в пыли на солнце пёки двое стражей, играли в кости. Потемневшие от солнца в бронзовых шлемах и кольчужных сетках наголые тела, оба худые, жилистые, с выпирающими суставами, они, по рождению этого мира, злово, жгучего, враждебного. Обнажённые мечи лежали рядом, оранжевые искры плясали на острых как бритвы лезвиях. Торгитай смотрел, раскрыв рот. Мрак боролся с забытьём, а Алек сказал торопливо: "Без головы не ратник, а убежим той воротиться можно". "Убежим", прохрипел мрак. "Тут и ползать". Надо идти на риск. Риск здорово, когда рискую не я, и не ты, мрак. Тебя любая муха свалит, даже не самая крупная. Мрак с усилием выпрямился. Мир вам, добрые люди. Окажите приют бедным странникам. Боги вознаградят вас, каким бы богам вы ни молились. Стражники бросали кости едва не стуколесь лбами, кидаясь считать забитые пылью дырочки. Кружка молниеносно переходила из рук в руки. Мрак переступил с ноги на ногу, прохрипел: "Хлопцы, что скажете? Уйдём", взмолился тот детей. "Какие-то чудные, будто каждый день с неба падают гости. Уйдём, не драться же. А что?" Если бы ты не спал всю дорогу и видел бы куда нас занесло, Таргитай проглотил обиду. На таком холоде только спать. Опять драться. Мрак шумно вздохнул, струпья на груди лопались, проступила красная обожжённая плоть. Поднял сикир, у тёмные глаза стали жёлтыми, как у волка. Помрём как люди, а не как жабы на песке.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 Оба стража одновременно вскинули над головами кривые мечи. Мрак с хриплым вскриком обрушил удар первым. От слабости не было сил на хитрости, просто рубанул сверху вниз. Страж не стал уклоняться, парировать. Лезвие врубилось в плечо. Послышался глухой стук, будто по дереву. Секиру вывернуло из рук мрака, словно бы попал по сучку. Упал, выронив секиру. Над головой свиснуло, будь целые волосы срезало бы. С трудом ворочился, чувствуя злость и унижение. Над ним со звоном столкнулся металл, полетели искры и запахло горелым. Отчаянно вскрикнул Олег, его ноги переступали перед лицом Мрака, но молодой волхв не сдвинулся назад. Мрак, ты жив? Послышался встревоженный голос торгитая. Уже нет, прорхрепел Мрак. Сильные руки Таргитая, окреп молец за дорогу, ухватили Мрака под мышки и оттащили назад, оставив его прислоненным к стене и стекающим кровью. Таргитай козлом скакнул к Олегу, тот пятился отчаянно, отражая удары мечей. Прочь, заорал Таргитай. Олег поспешно шарахнулся, присел, а Таргитай с криком выхватил меч. Горячая рукоять обожгла. Таргитай ощутил знакомый прилив радостной мощи богов. Тело застонало от наслаждения. В сире пояса раздувала мышцы. Закричал снова с упоением, слыша свой могучий, страшный голос. Успел увидеть страх в глазах стражей. Затем меч полыхнул оранжево-красным. Коротко хрустнуло, зазвенело. Лезвие неуловимо быстро прочертило воздух крест-накрест. Шлемы соскочили со звоном покатились по плитам, а обезглавленные туловища медленно рухнули в разные стороны. Торгитай с сожалением отряхнул меч, но красные капли исчезли сами, словно их вอบрал металл. Олег поднимал мрака, глаза от сражённых пугливо отводил. Мрак сказал брезгливо: "Да игрались, ишь, две шестёрки выпало". Зато мне выпало два крепких дурня за спиной с мячами. Мрак ввалился так, что едва не вогнал Олега в землю вместе с плитой. Рядом грохнуло, звякнуло, когда рассеялась пыль торгета и уже маячил в темном проеме, кривился и щупал плечо. Между пальцами выступила кровь. Под ногами лежали сорванные с петлями ворота. Изнутри тянуло могильным холодом и сыростью. Туда, прохрипел Мрак. Чего встали? Что не родится, то и не мрет. Ну да, ответил Олег с зябким голосом. Жизнь дает лишь род, а отнимает всякая гадина. Торгитай исчез в полутеме. Олег и Мрак шагнули и очутились словно на дне круглого колодца. Узкая каменная лестница без перил лепилась к стене, взбиралась по спирали вверх. куда не достигал свет из дверного проема. Колодец заполнен запахами гари, ароматом смолы и, словно наверху, недовольство солнцем жгли факелы. Хозяева на самой крыше проговорил торгитай стонуще. А если бы мы свалились на крышу, то те оказались бы в подвале. Почему так всегда? Он поставил раненую ногу на первую ступеньку, с тоской глядел вверх. Мрак выскользнул себе из рукава Алхава, упёрся в шероховатый камень стены. Таргитай у нас просто герой. Здорово дрался, кивнул Олег, с мечом бога войны. Да нет, просто чем ленивее человек, тем больше каждый его шаг похож на подвиг. Медленно потащился наверх, цепляясь за стену и подтягивая себя со ступеньки на ступеньку. Олег побелел, зелёные глаза не отрывались от узкой всего в длину мяча лестницы. Тар хоть и тяжко взбираться, лишь на печь влезает в охотку, но я, волк, мне надлежит зреть грядущее, каково катиться с самого верха. Оба оставались теми же, какими их изгнали из леса: одного за лень, другого за трусость. И мрак буркнул, не поворачивая головы: "Для этого надо ещё получить в зубы". Таргитай и Олег волоклись следом, как две козы на верёвках. Таргитай спотыкался и падал на четвереньки, подводили раненные ноги. Олег пугливо бормотал заклятие. Мрак раздражённо бросил: "Нишкни, вдруг вся башня провалится до преисподней". Сзади звучно хряснуло. Таргитай дотёсывал лбом выступы стены, а голос волхва жалобный, как у придавленной деревом козы. "Мрак, что проку от моих заклятий? Тогда молчал бы, боязно". Остановившись, отдышаться, мрак повернул залитой кровью и потом лицо. Жгучие чёрные глаза пронзили волхва насквозь. Земля лопнула. Лопнула. А во второй раз стены рухнули. Я причём, земля и без заклятий в жару идёт трещинами, а при пожаре стены всегда рушатся. Сверху донёсся приближающийся топот, лязг металла. Олег и Тергитай друг за дружкой выползли вперёд, заслонили мрака. Тергитай нехотя подтащил из ножен страшный меч, а Олег взял палицу обеими руками. Мрак тяжело дышал, перед глазами качались, иногда раздваиваясь и расплываясь в тумане широкие спины невров. Оба сбросили волчий душ и грейки. Мрак смутно успел подивиться, насколько же молодые парни окрепли. Раздались в плечах обросли тугим мясом у обоих уже появились белые и сизые полоски и валики шрамов но оба оставались те же один старается исчезнуть при любом намеке на драку но прижат к стене дерётся как загнанная в угол кошка а другой что раньше умер бы от одной мысли что надо работать ныне таскает копает рубит на нём даже можно возить мешки правда всегда выбирает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 Люди как люди, никакого тебе подлого колдовства. Олег оглянулся, лицо изнуренное и жалкое. Воротиться бы. Мрака качнула, уперся плечом и лбом в стену, прорхрепел: с дороги у всех порешим. Воины остановились в трех шагах от Торгитая и Олега. Взгляды их устремились через их головы. Мрак с рычанием пытался поднять секиру. Тёмные изгузки засохшей крови покраснели, алые струйки забегали на пол. Его шатнуло. С невероятными усилиями перетаскивал себя со ступеньки на ступеньку. Воины, не сводя с него вытаращенных глаз, начали отступать вверх. Таргитай с облегчением опустил меч. Пошли за подкреплением, сказал Олег встревоженно. Засаду устроят, прохрипел мрак. Ступени становились круче, мрак всё чаще впадал в забытьё. Олег тащил, подставив плечо, весь побелел, левая ступня иногда зависала над пропастью. Тургитай шёл впереди с обнажённым мечом. Ступени вывели на широкую площадку. Стены башни блестели все так же золотом, глазам больно. В узкие зарешеченные окна падали оранжевые лучи. На площадку выходили две двери. Обе не заперты. Выдавил Таргитай. Какую? Ближнюю, сказал Олег, сам едва услышал свой голос. В другую не доползем. Таргитай как шел. Его качало как мрака, так и грянулся о дубовую дверь. Хряснуло, доски разнесло в щепы, а тордгитай ввалился в дыру. Олег, торопясь из последних сил, дотащил мрака, ногой выбил остатки, расширяя проход. В неширокой комнате тёмной и странной вскочил испуганный старик в расшитом звёздами халате. Седые волосы падали на плечи. Старика била крупная дрожь. Олег не сразу понял, что хозяин трясёт не от страха, а от гнева. За спиной старика стол, заваленный свитками папируса, рулонами телячьей кожи, висели с горки медных, бронзовых и даже глиняных табличек. "Кто послал?" завопил старик страшным голосом. Вокруг его седой головы заблестели багровые, как глаза обретни искры. Воздух стал накаляться, как в печи. Лекапустил мрака на пол, тот прохрипел с закрытыми глазами. Сами зашли. По дороге было. Сами? грянул старик ещё страшнее. Он стал выше ростом, с грохотом отшвырнул с дороги стул. Сами! Вас послал этот ублюдок мардух или подлый Вишандра. Сейчас я вас вжап. взмахнул костлявыми руками, багровые искры, как злые осы, устремились на незваных гостей. Тержита ощутил болезненные уколы, кожа сразу покраснела, волдыри не вздувались, а подпрыгивали и застывали мутными шляпками грибов. За спиной изменившийся голос мрака прохрипел: "Спешите, дурни, он же нас за людей ничтот. Вам всё одно вы и так, а мне жабы как-то не по себе". Алект тряся, белый как мело, распростлся по стене, стараясь вжаться в щель. Тургитай вытянул меч, почти касаясь концом тощи груди старика. Видишь, я людержу, ещё миг выпьет твою кровь. Старик опустил глаза на меч. Разъярённое, устрашающе красное лицо пожелтело, челюсть отвисла. Не знаю, что за меч, но в нём странная и страшная мощь. Кто вы? Люди, сказал Таргитай торопливо. Помоги, наш друг умирает. Мы все трое ранены, нас били и топтали все, кто хотел. Старик смотрел уже растерянно. Как может быть такое, Мардух? Я признаю твою силу. Ты создал такое, что мне не остановить. Ежели вас не создал другой маг, мне неведомый. Но это невозможно, Мрак сказал за тихающим голосом. под старость ума лишился живые мы люди голос прервался голова откинулась из глубоких порезов на лбу всё ещё сочилась кровь но лицо странного человека смертельно бледное словно вся жизнь вытекла гольш всё ещё смотрел со страхом и недоумением Солнце и ветер вытапливают лишнюю плоть, оставляя лишь кости и сухие жилы, туго обтянутые смоглой кожей, а эти трое словно вышли из подземного мира. Непривычно широкий, светлокожий, со вздутыми, как обцелованные ветром валуны мышцами. Таких людей просто не могло существовать в знойном, прокалённом мире песков. Но они, перед гольшим, а самое невероятное, Их глаза